Глава 13. Эди влетела в фойе театра «Метрополитен», раскрасневшись и запыхавшись. Последние пять кварталов она почти бежала, отчасти потому, что ей хотелось оказаться как можно дальше от Лоуренса Эверита, а отчасти у нее просто в голове не укладывалось, как она сознательно поругалась с репортером. Да что она творит? Она прижалась спиной к стене. К счастью, больше никого в фойе не было. И попыталась отдышаться. Еще не все потеряно. Она твердо решила поговорить с Нел Дойл, и смерть ей в этом не помешает, только чуть-чуть усложнит задачу. Сунув руку в карман юбки, она нащупала ключ, который умыкнула прямо под носом у Лоуса Эверета. Вечером, когда уйдет полиция, она вернется в здание на f стрит и тщательно обыщет кабинет. Она сама толком не понимала, что надеялась найти. Но интуиция подсказывала ей, что смерть, да и жизнь этой женщины, таит какой-то секрет. В последний раз, глубоко вдохнув, Эдди распрямилась и двинулась к ведущему за кулисы проходу. Раскрыла двойные двери и застыла. «Вайлет!» Сестра, спешившая по коридору, резко затормозила, проскользив ногами в одних чулках по гладкому деревянному полу. «Эдди, пришла! А одежда твоя где?» Вайлет в одной только нижней юбке, корсете и рубашке со смехом прошагала к сестре и взяла ее под руку. Ох, Эдди, скоро сама все поймешь. В этот раз он, по-моему, свихнулся окончательно. Но врать не буду. Это очень весело. Не успела Эдди спросить о чем-то еще, как Вайлет протащила ее по коридору и, помедлив перед зеленой комнатой, с помпой распахнула дверь. От буйства ринувшихся в глаза красок Эди заморгала. Каждый сантиметр обычно тихой и спокойной комнаты был занят отрезами цветастых тканей. На многих был отпечатан кричащий олеповатый узор. В комнате собрались медиумы их трупы, все не вполне одетые. Некоторые развалились на застеленной тканью мебели и громко болтали, другие стояли, вытянув руки, а стайка измученных швей Проводила замеры или прикладывала к их коже куски ткани разного цвета. «Похоже?» — сказала сзади Вайлет. «Прощай, белый, и да здравствуют яркие краски!» Эдди весело покачала головой. «Я-то думала, мы должны напоминать небесных ангелов». «Видимо, билеты на ангелов стали плохо покупать». Флора говорит, мистер Ха вдохновился рецензией на недавнюю программу «Барнума». «Разумеется, она имела сокрушительный успех, а все женщины там одеты в яркие ткани со смелыми узорами. Вот и меняем костюмы». «Но мы-то не цирк». Вайлет подняла бровь. «Точно?» Ответное фырканье Эдди потонуло в суматохе посреди комнаты. Туда вытащили из гримерки зеркало и поставили перед ним помост. Кора Брэдли, которая вчера вечером великолепно удалось ошеломить Лоуса Эверита рассказами про работу в Белом доме, в этот раз упражняла свои немалые таланты на, судя по всему, главной швее. Дорогуша, простите, что устраиваю сцену, пропела Кора, явно стараясь, чтобы ее слышала вся комната. Но боюсь, этот цвет никак не подойдет. Духи не терпят, если я фиолетовым. Они предельно ясно выразились на этот счет. Вайлет поспешно прикрыла рот рукой, пряча смешок, а Эди склонила голову на бок, скрывая улыбку. Но потом она заметила на другом конце комнаты Лилиан, погруженную в беседу с медиумом-композитором Эммой. И ее улыбка поблекла. Пообещав Вайлет, что сейчас вернется, она устремилась к Лилиан. Прошу прощения, что перебиваю, произнесла Эди, подходя к женщинам. «Но, Лилиан, можно тебя на минутку украсть?» Лилиан накинула ее спокойным, оценивающим взглядом. «Конечно», — и тепло сказала собеседнице. «Эмма, милая, правда, обдумай эту мысль. По мне твоя деконструкция Шуберта бесконечно любопытна». Покраснев, Эмма что-то согласно буркнула, а Лилиан вслед за Эди вышла в коридор. Эди, заговорила она, как только они остались одни. «Что случилось? У тебя такой вид, как будто...» Расскажи мне все, что знаешь про Нел Дойл». Та распахнула глаза. Но я уже Лилиан. Она мертва. Мертва? Утром я пришла к ней, а там шныряют полицейские. Они сказали, что она умерла у себя в кабинете, но это не так. С лица Лилиан сбежали все краски. Она не стала спрашивать, откуда Эдди знает, что полиция неверно установила место смерти Нел. В этом не было нужды. Лилиан. Здесь что-то нечисто. Я уверена. Поэтому расскажи мне все, что ты о ней знаешь. Были у нее родственники, близкие друзья. Где она здесь жила? Лилиан, нахмурившись, покачала головой. Эдди, я рада бы помочь, только думаю, я не слишком хорошо ее знала. Думаешь, я плохо ее знала, с нажимом повторила Лилиан. Я несколько месяцев не вспоминала о ней и не вспомнила бы, если бы случайно не нашла ее письмо, когда разбирала, почему она уехала из Сан-Франциско. Не просто же так. В письме было сказано только, что ей пришлось срочно уехать. Она сообщила мне новый адрес и свое новое имя. Сказала заходить, если наша труппа сюда приедет. Значит, ей пришлось срочно уехать и сменить имя. Эл Дойл от кого-то убегала? Не от того ли, о ком некая Н.Д. предупреждала мать в том письме? И все же мне хочется попросить тебя, дорогая, быть осторожной. Сведений не хватало. Нужно было узнать побольше. Лилиан, я не верю, что ты ничего больше не знаешь. Пойми, Эдди прервал крик из комнаты. Да как он посмел? Услышав гневный вопль Вайлет, Эдди и Лилиан поспешили вернуться к остальным. Кора, наполовину замотанная в кусок ткани особенно неприглядного канареечно-желтого оттенка, стояла лицом к лицу с Вайлет, а та уперла руки во все еще не вполне прикрытые одеждой бедра, выставив острые локти. В каждой черте ее лица светилась готовность убивать. Не понимаю, почему бы и нет, прощебетала Кора. Ее глаза метнулись к двери. Она прекрасно понимала, что на них смотрят, и наслаждалась вниманием. «По мне, так она слишком долго испытывала его терпение. Все вы такие молодые. Не чтите свое призвание. Вот я, помнится, когда духи только дохватят «да тебе», — вмешалась Флора, чьи рыжие волосы ослепительно контрастировали с ярко-розовой тканью, которую одна из швей закрепляла на ней булавками. Ты просто завидуешь. Руби аплодирует, как Вайлет, а ты через раз от нее отстаешь. Руби? переспросила Лилиан, когда они с Эдди подошли к скоплению народа. Она вернулась? Нет? ответила Вайлет, обвиняюще взглянув в сторону Коры. Но оказывается, мистер Хадл уже исключил ее из труппы. Не понимаю, чего ты на меня-то обозлилась? отозвалась Кора. Не я же в очередной раз сбежалась. Мы не знаем, сбежала ли она вообще. Бросила в ответ Вайлет. Она вполне могла пропасть, как те девушки с Белден Плейс, а ты тут злорадствуешь. Ну, выдохнула короба гравея, Руби ведь такая же, как они? Эта девчонка готова задрать юбку, перед кем. Эди едва успела схватить сестру за руку. И то, не встань, Лилиан тут же между спорщицами. У Эдди не получилось бы крепко вцепиться Вайлет в локоть и оттащить ее. «Отпусти, «Отпусти!» — прошипела Вайлет, пытаясь вывернуться из захвата сестры. «Одной руки мне мало, чтобы у этой стервы зазвенело в...» «Так!» — громко перебила ее Эдди. «Достаточно. Прошу прощения. Мы сейчас». Медиумы и швеи, оторвавшиеся от работы, чтобы насладиться зрелищем, разочарованно загудели, но довольно быстро разошлись, и Эдди удалось утянуть Вайлет на дальний конец комнаты. Краем глаза она с благодарностью заметила, как Лилиан с помощью вовремя подошедшей ады выводит все еще брызжущую слюной кору в коридор. Развернув сестру к себе лицом, Эдди положила ей руки на плечи. «О чем ты только думала?» Если мистер Хадл узнает ⁇ Да, Эдди ⁇ понимаю, Вайлет со вздохом потерла лицо. Если честно, я вообще не думала. Страшно разозлилась на кору и... Она снова вздохнула, потом заглянула Эдди в глаза. Не верю, что она сбежала. Руби не такая. Она не стала бы так меня пугать. Эдди крепко сжала губы, боясь сказать что-то, что снова всколыхнет в сестре ярость. Но Вайлет не дала ей промолчать. Что такое? Скажи что-нибудь. Выпустив ее плечи, Эди отступила на шаг. Не знаю, что ты хочешь услышать. Вайлет сощурилась. Может, для разнообразия перестанешь врать? Попробуй. Вдруг получится. Эди вздрогнула и всмотрелась в лицо сестры. Почудилась, или в словах той был скрытый смысл. Про Руби ли шла речь? «Например, ты могла бы признать, что вы скорые два сапога пара. Вы обе уверены, что Руби могла взять и сбежать с каким-то мужчиной, даже записки не оставив?» Эди скрестила руки на груди. «Пусть мне не слишком нравится представлять нас скорой парными предметами обуви. Эди. это не шутки!» Я и не смеюсь. Вот только Эди помедлила, не зная, как лучше выразиться. «Что вот только?» — переспросила Вайлет. Эдди вздохнула. «Только... А в прошлый раз Руби тебя предупредила, когда сбежала к Ниагарскому водопаду?» «Нет», — ответила Вайлет. «Но все мы знали, где она». «Только потому, что Флора видела, как они с тем мужчиной куда-то шли с вещами. Она никого не предупредила. Зато два дня назад она точно рассказывала нам про своего клиента» очень симпатичного клиента. «Не вижу, как одно с другим связано», — пробурчала Вайлет. Но Эдди увидела, как в глазах сестры мелькнула неуверенность и поспешила закрепить преимущество. Вчера утром они собирались на пикник. И еще даже двух дней не прошло. Если они собрались в увеселительную поездку на выходные, они просто еще не успели бы вернуться, даже если бы захотели. А что мистер Хадл выгнал ее из труппы, «Так сама знаешь, половина его слов — пустые угрозы». Вайлет открыла рот, собираясь что-то сказать, но Эдди не дала ей вставить ни слова. «Я не говорю, что нам не о чем волноваться, но, может, паниковать еще рановато». Вайлет взглянула на нее сквозь ресницы. «Ты правда так думаешь?» Эди кивнула. «Правда. Ты же знаешь, я обожаю Руби. Но это очень на нее...» Мисс Бонд? Сестры обернулись на голос, окликнувший их главной швеи. «Вы кому из нас?» — уточнила Вайлет. «Будьте добры обе!» Та указала им на зеркало и помост перед ним. «Ваши туалеты должны сочетаться!» Прежде чем идти к ней, Эдди окинула сестру быстрым взглядом, приподнимая брови. Все в порядке?» Ненадолго замявшись, Вайлет набрала в грудь воздуха и кивнула. Сестры прошли на середину комнаты, где главная швея, Рассеянно представившаяся мисс Лорен вовсю понукала замотанную помощницу, которая едва удерживала в руках два рулона ткани. Первый — зеленый в темно синюю полоску. Второй — полная противоположность первого — тёмно-кобальтовый с зелёной искрой. Решив начать с изумрудного, мисс Лорен отмотала длинный кусок и поднесла к Вайлет. Теплый цвет драгоценного камня выгодно оттенял ее каштановые волосы. Ткань подходила просто великолепно. Кожа Вайлет буквально сияла. Удовлетворенно хмыкнув, мисс Лорен вернула зеленый рулон помощницы и взялась за синий. Но, проделав то же самое с Эди, поднеся ткань к ее выцветшим бледным волосам, она не выразила довольства. Напротив, изящные черты швии сморщились. Эди смущенно переступила с ноги на ногу. Почти во всем они с Вайлет были похожи, как две капли воды, и тем не менее, из-за светлых почти добила волос Эди их цветовая гамма расходилась. Яркие роскошные цвета, так шедшие сестре, делали ее саму болезненно бледной. Непонятно, чего это мистер Хаддл вбил себе в голову, что их одежда должна как-то сочетаться. Но стоит предупредить Швею, что это невозможно. Эдди уже открыла рот, собираясь так и поступить, но смолчала, почувствовав, как Вайлет взяла ее за руку. Вздрогнув, она взглянула на сестру. Вайлет легонько сжала ее ладони и, склонив голову набок, прижал щекой к ее щеке. От прикосновения сестры все тело Эдди расслабилось. Она поплотнее прижала щеку к коже Вайлет и позволила векам закрыться. А мисс Лорен тем временем убрала синюю ткань и принялась тараторить указания, подбежавшей к ней второй, не менее замотанной помощницы. Когда Эдди зажмурилась, в сознании всплыло воспоминание. Им по восемь лет, и они поругались. Ссорились они редко, но всегда яростно. Тогда они повздорили из-за изумрудной ленточки. Все началось с того, что отец в редком порыве щедрости привел дочерей в магазин в центре города и предложил им выбрать себе по ленточке. Тогда сестер и правда было не отличить, и Эдди выбрала отрез темно-зеленого атласа, оттенявшего рыжину ее каштановых волос. Вайолет взяла бледно-розовую ленту, но вскоре поняла, что этот цвет подходит к их внешности куда хуже зеленого. Она попросила поносить ленточку Эдди. Но Той впервые в жизни не хотелось делиться с сестрой. Она прикладывала зеленую ленту к волосам, пропускала гладкий атлас сквозь пальцы и чувствовала глубокое удовлетворение. Эдди хотела бы сберечь это чувство для себя одной. Но Вайлет, не привыкшая, чтобы с ней не делились, выхватила ленточку у Эдди из рук и выбежала из дома. Сестра припустила за ней, крича «Отдай!» Ее пальцы почти уже схватили полощущуюся на берегу край ткани, но тут Вайлет, ясно поняв, что игра закончилась, швырнула ленту в мерно текущий ручей за их домом. «Раз мы не смогли поделить ее!» — зло крикнула она, заглушая рев воды. «Так пусть не достается никому!» Один бесконечно долгий миг зеленый атлас качался на поверхности холодной воды, а потом ленту унесло течением. Остаток дня Эди не разговаривала с Вайлет. Это была самая долгая их ссора, и она закончилась только когда матушка легла в кровать, где дулась Эди, и обняла плачущую дочь. Никогда ее не прощу, прорыдала Эди в теплое матушке на плечо. Она же специально, она самовлюбленная и тщеславная. Всего разок, я чего-то захотела, но нет. Она не уступит. Я ненавижу ее. Ох, милая! Мягким звонким голосом произнесла мать, по кругу гладя ей спину. Понимаю, сейчас ты можешь так думать. Всегда буду ее ненавидеть, настаивала Эди, не собираясь отпускать свою злость. И ты меня не переубедишь. Мать осторожно подняла Эди со своего плеча и отстранила на расстоянии вытянутой руки, заглядывая в глаза. Эди, милая! Знаешь, в мире столько всего, что я хочу тебе дать, столько всего, что иногда мне кажется, я просто не справлюсь. Эди мрачно кивнула. Но, хорошая моя, один мой дар у тебя точно есть, и он стоит всех остальных. Знаешь, о чем я? Эди сжала губы. Она догадывалась, к чему мать клонит, но не хотела отвечать губы матушки растянула легкая улыбка, но говорила она по-прежнему серьезно: Эди, я подарила тебе сестру, которая всегда тебя простит, всегда поймет. Однажды ты осознаешь, как это ценно, сколько сил придает. Взглянув на оскорбленно возмущенное лицо Эди, Мать перестала сдерживать улыбку, снова прижала дочь к себе и обнимала и укачивала ее, пока та не выплакала все слезы и не провалилась в беспокойный сон. Через сколько-то времени Эди услышала, как дверь спальни снова открылась, и по полу мягко протопали ноги в чулках. Она узнала шаги Вайлет, но не обернулась, когда сестра легла рядом. Наоборот, свернулась калачиком еще теснее. Так что торчала незащищенный только правая щека. Вайлет хватила и щеки. Она прижалась лицом к лицу сестры. Тогда они сделали так впервые. Едва их щеки соприкоснулись. Эди почувствовала водопад эмоций Вайлет. Непонимание, как это сестре вдруг не захотелось делиться. Вину за то, что забрала ленту. Сожаление, что выбросила ее. Страх, что Эди никогда не простит, ужас, что она навсегда лишится сестры. Именно этот ужас не дал Эди дальше упиваться жалостью к себе. Она покрепче прижалась щекой к щеке Вайлет и по ее вздоху облегчения ощутила: сестра поняла, они все прощали друг другу, всегда. Когда они свайлет засыпали, греясь в объятиях друг друга, Эдди успела подумать, что мать была права. Воздух разрезал громкий хлопок, вырвавший Эди из воспоминаний и насильно вернувший в настоящее. У их свайлет ног скопилось не меньше дюжины рулонов ткани, но, похожие, поиски увенчались таки успехом. Мисс Лорен, которая и хлопнула в ладоши, широко улыбалась, стоя в полуметре от них и от помощницы, державшей у их соприкасающихся щек, отрез приятный шалфей на зеленой ткани. Правой щеке вдруг стало холодно, и Эди вздрогнула. Вайолет выпрямилась, отстраняясь, и тепло ее кожи быстро испарялось. Взглянув на сестру, Эди поймала ее пристальный взгляд. Пристальный и пытливый. Сестра чуть склонила голову напок, как будто чего-то ожидала, как будто думала, что Эдди что-то скажет. Но тут подошла мисс Лорен и выхватила у помощницы ткань. "Ваша", она указала подбородком на Эдди, "будет расшита бледно-розовым, а ваше, — обратилась она к Вайлет, "изумрудным. Ладно?" Вайлет улыбнулась своей фирменной улыбкой и шагнула вперед, пощупать шалфейную ткань. Дальше мисс Лорен принялась расписывать, как планирует отделать их платье, а сестра восторженно охала и ахала. Эдди осталась стоять, молча позволяя швее наскоро снимать мерки. Глядя, как сестра радостно щебечет с мисс Лорен, она ощутила странную пустоту в животе, как будто, спускаясь по лестнице, шагнула мимо ступеньки.